Часть третья. Таврические страсти. Что ж вы делаете? Это же наш метод. А мешать водку с портвейном наш метод? Это коктейль, это по-европейски. Две сорванные башни. Гоблин. Глава 1. 5 октября 1690 года. Воронеж. Кань. Обратился Пётр к своей вездесущей подруге. Зря ты поехала за мной. «Ведь родила не так давно. Отдохнула бы. Опять же, я что, зря оздоровительный центр для тебя строил в Преображенском? Тренажёр выдумывал. Ты хочешь восстановиться после родов или нет?» «Хочу, но не могу сейчас в Москве оставаться». Робко улыбнувшись и пожав плечиками, ответила рыжая шотландка. «Без тебя я чувствую себя очень тревожно». «Это ты так испугалась того, что Маша должна родиться дня на день?» «Конечно. Если с ней какая беда случится...» то Голицыны на меня подумают. Я ведь тебе уже второго мальчика родила, а Маша только первое дитя. И ещё неизвестно, кто там будет. А они меня ненавидят. Настолько, что если бы их проклятие имели силу, я бы давно умерла в жутких мучениях. Хм. А у них есть повод переживать на эту тему? Прищурившись, поинтересовался Пётр. Петь, я что, дура? Мы с Машей подруги. Мы обе отлично понимаем, чем закончатся такие игры. Но ведь боишься же. «Конечно, боюсь. После твоих рассказов о том, что творила твоя сестра с Василием Голицыным, я не удивлюсь, если они решат меня тихо удавить в уголке, чтобы для Маши больше не было соперниц. И ведь им всё равно, что я просто людинка которая не может претендовать ни на что ни для себя, ни для своих детей. Бастарды, они всегда остаются только бастардами. Поэтому я решила оставить детей кормилицам и от греха подальше уехать». «Трусишка». Ласково улыбнувшись, потрепал её Пётр за кудри. «Ты же знаешь, что я любому за тебя голову оторву. Маша — это политика. Она хоть баба и хорошая, но люблю я тебя. И ты всегда будешь рядом, как и наши дети». «Я тебя тоже люблю». Нежно улыбнулась Анна. «Но мёртвой мне это будет слабым утешением. Поэтому лучше не лезть на рожон. Кроме того, это просто замечательный повод побыть с тобой вдали от всей этой круговерти и двора». Заявила она, лукаво прищурившись. «Ань, всего несколько месяцев прошло. Я боюсь за тебя. Ведь роды выматывают и истощают женщину, похлеще тяжёлой работы. Может быть, повременим?» «Пять, ты не понимаешь». Чуть поживав губы, улыбнулась она. «Мне это нравится. Рожать детей любимому мужчине. Это лучшее, что я только могла бы пожелать своей жизни. Тем более такому, как ты». «Вот какому мужчине такие слова не понравятся?» «Да и что на них возразишь? Так и Пётр смог лишь крепко обнять и поцеловать свою кудрявую лисичку. Лукавит? Пусть. В любом случае, она не делает глупостей и всегда рядом. Верная подруга. Так что имеет право». «Пойдём в дом. Вон, продрогла вся». «Пойдём». Охотно согласилась Анна. «Слушай, а зачем ты вот так приходишь и наблюдаешь за стройкой? Уже ведь не первый раз». «Думаю. Ты ведь знаешь, что я не собирался брать Азов в прошлом году». Вот пытаюсь понять, как из всей этой ситуации выпутаться. Человек предполагает, а Бог располагает. Пожалуй, плечами женщина. Я вообще не понимаю, как ты умудряешься так точно соблюдать свои планы. Ты не забыла о том, сколько мне лет, и какой у меня опыт управления? Лукаво подмигнув, спросил Пётр. Без малого две сотни лет. Это совсем не шутки. Для меня многие вещи — обыденная рутина. Другой вопрос, что я слегка поотвык работать без современных для конца 21 века средств. Потому вот так и думаю. «Так ты и на колокольню за этим ходишь?» «Конечно. Там тишина, покой и хорошая возможность погрузиться в мысли. Также я подобными вещами занимаюсь в комнате отдыха. Вроде как, развалившись, лежу на мягком диване, пью чай, курю кальян и бездельничаю. Но на самом деле обдумываю дела». «Особенно если перед этим распариться, получить часик доброго массажа и немного поплавать в бассейне. Скорее даже не поплавать, а полежать на воде. Это всё очень сильно умиротворяет и выгоняет из головы всякие глупости. Позволяет как бы взглянуть на ситуацию со стороны. Сверху что ли, охватывая много деталей разом». «Тогда что тебя беспокоит сейчас?» – заинтересованно спросила женщина. «Подумаешь, вот так денёк-другой, и всё придумаешь». «Не всё так просто». Грустно усмехнулся Пётр. «Понимаешь, я не планировал в минувшем году брать Азов. Мне было нужно, чтобы войска, что туда привёл Василий, в полной мере ощутили свою никчёмность. Ведь всё познаётся в сравнении. Как они смогут понять, что предлагаемые мной решения намного лучше?» «Правильно. Только прочувствовав, отсталость старой традиции Да и себя нужно было зарекомендовать в самом лучшем свете. Дескать, помогал, как мог. А они всё одно не справились». «Хм...» «Странно. Мне казалось, что ты планировал участвовать в войне с Османской империей». «Конечно, планировал. Но не вот так, с бухты-барахты, а подготовившись. Годиков через пять-шесть. Но проклятые австрийцы испортили мне всю задумку. Даже не австрийцы, а один из посланников Священной Римской империи. Возомнивший себя самым умным. Ведь это надо было ещё догадаться, нанять дюжину ушлых ребят, и начать по трактирам рассказывать легенду семилетней давности». Да так, что вся Москва зашевелилась в предвкушении. Когда же я уже пойду и разгромлю Османов божьим благословением? Все. От холопов до бояр. И про апостола Петра вспомнил. Сволочь. И про мой обед. Помнишь же, какой ажиотаж стоял в конце прошлого лета? А обманывать такие ожидания толпы нельзя. Это чревато большими проблемами. Но ты смог изящно выкрутиться. Заметила Анна. Прислал четыре пушки, и через полтора часа крепость упала к твоим ногам. Это вынужденная мера. Я вообще эти пушки демонстрировать никому не хотел. Но других попросту не имелось в наличии. Ведь кампания должна была начаться более чем через пять лет. Вот и держал в закромах только экспериментальную артиллерию. Странно. Пожалуй, на плечами. Если ты не хотел эти пушки никому показывать, то зачем послал? Потому что иного выбора не было. Как ещё быстро и эффективно взять крепость? Выслать большой огневой припас для старых пушек? И пережечь тонны качественного пороха, который я с таким трудом собирал в арсенале. Тем более, что обычных бомб у меня не было в наличии, и стрелять пришлось бы ядрами. А это жуткая морока и глупость. Послать Преображенский и Семёновский полк и штурмом с нескольких направлений взять укрепление. Ещё большая глупость. Я потратил не один год, чтобы этих людей обучить и подготовить. По плану, они должны стать ядром новой армии. А тут такая бойня. В общем, как ни крути, а иного выбора у меня не было. Тем более, что союзникам можно сказать, что мои люди просто удачно и результативно постреляли гранатами. Проверить-то такое они не в состоянии. Тем более, Петь, ты всё сделал правильно, даже несмотря на то, что тебя к такому поступку вынудили. Кстати, а куда пропал этот наш недалёкий хитрец? Я его уже полгода как не вижу. Отозвали в Вену. Я написал Леопольду о его проказах. Пояснив, что он сорвал подготовку к серьёзному походу, и попросил такого впредь не допускать, ведь мы союзники, а не враги. Ха, а ведь он одним махом поставил Леопольда в весьма неловкое положение. Иной монарх мог и вспылить от таких проказ, да послать подальше подобных союзников. Верно. Если говорить вежливо, то посланник поставил Леопольда раком, особенно учитывая международную обстановку. Полагаю, об этом глупом человеке мы больше никогда не услышим. Не удивлюсь, что его холодным молочком поутру напоят, а потом торжественно похоронен где-нибудь в овраге. Подставил он своего монарха очень сильно. Настолько, что тот даже обязался компенсировать мне непредвиденные расходы. Вот, жду партию селитры и меди. А дальше что будет? Ничего хорошего. Грустно произнёс Пётр. К компании 1695 года я собирался иметь в тылу солидные производства, обеспечивающие компанию деньгами и всем необходимым. Качественные пиломатериалы, листовое стекло, саржевая ткань. Вот основные экспортные статьи, дающие мне денег уже сейчас больше, чем нынешние налоговые сборы в казну. И денег должно быть вполне достаточно для того, чтобы продолжать энергичное промышленное развитие. Строить дороги, мануфактуры, форты и прочее. А теперь из-за этих... Махнул рукой Пётр. Теперь ты будешь вынужден воевать в ущерб развитию. Медленно произнесла Анна. Верно. «Вон, я хотел шхуны для пиратов строить с остальным набором. И рангоутом. Но куда уж там. Мы одну едва построили в плещеевом озере. Ещё две в ближайшее время просто не потянем. Вот и придётся строить их с деревянным набором. Хоть и усиленным металлическими вставками. Кроме того, экипажи толком не готовы. Пехоты всего три полка. Конных егерей 5 рот. Да и те всю летнюю компанию гоняли татар по степи, выдавливая на запад, юго-запад». И раньше, чем через год, им пополнения не будет. Слишком сложны в обучении и подготовке. Артиллеристов, готовых к делу, одна только рота. Пушек нормальных нет. Фузейного образца не хватает. В общем, одна сплошная проблема. Так раз всё плохо, то зачем нам вообще сейчас начинать воевать? Подождём эти несколько лет. Обязательства для вида перед союзниками ты выполнил. Так что время у тебя есть. На самом деле его уже нет. Я раскрылся и продемонстрировал, что могу успешно воевать. Это пока мы были немощными да убогими, наши союзники не рассчитывали на нас. Сдерживаем татар одним фактом своего присутствия. Уже хорошо. Однако сейчас всё изменилось. Франсуа О'Вен сообщил о переполохе в Вене, вызванном слухами о взятии Азова. Там никто на это не рассчитывал. Ты думаешь, теперь на тебя станут давить? Уже начали. Дело в том, что дела у Священной Римской империи не очень хороши. В этом году они потеряли много крепостей. Конечно, войска османов тоже выдохлись, но закрепились на позициях. Теперь от нас будут любыми правдами и неправдами требовать наступления, чтобы Стамбул начал перебрасывать в Крым и при Черноморье подкрепление. Конечно, можно послать их к чертям, но без Вены нам будет сложно дипломатически оформить наше завоевание. С нами один на один Османская империя может достаточно долго воевать, так что придётся выручать этих горе -вояк. Печально. «Кстати, а почему ты собирался начать кампанию в 1695 году?» «Потому что хотел помочь нашим заклятым друзьям в Вене, но не рискуя получить османские подкрепления в Тавриде и окрестностях, то есть стать последней гирей на весах этой войны, подойдя практически к дележу добычи. Впрочем, чего уж о том мечтать». «Тяжело вздохнув», — произнёс Пётр. «Теперь нужно действовать по обстановке и не терять время. Вон даже шхуну, что на Плещевом озере ходила» разобрал и сюда привез по весне завершим сборку и отправим резвицы на просторы Чёрного моря